Глава 12 Проснувшись, я первым делом увидел уже привычную картину. На старом продавленном кресле в углу комнаты сидел Сириус. Подключившись проводами напрямую к телевизору, он с невероятной скоростью смотрел... Кажется, все подряд. Картинки на экране менялись так быстро, что человеческий глаз не успевал бы их сфокусировать. Фильмы, новости, мультики, научные передачи – все это пролетало за доли секунды. Напротив него на табуретке восседал его новый коллега, собранный мной вчера «Дрон-1». А рядом на столе стоял еще один незнакомый мне дрон. Примитивная гражданская модель, но на вид целая. «Да ладно», – протянул я, протирая глаза. Сириус тут же обернулся, его оптический сенсор радостно мигнул. «Повелитель, вы проснулись!» «Я смотрю, вы тут времени зря не теряете», — кивнул я на телевизор. «И даже пополнение в наших рядах...» «Сириус, ты уже и подружку себе нашел?» «Поздравляю!» Дрон один на табуретке согласно пискнул. Сириус, кажется, впал в ступор. Он завертелся на месте, его манипуляторы задергались. «Повелитель, я...» — начал он оправдываться. «Вы не так все поняли. Это не то, о чём вы подумали. Это... Это просто...» «Я же вижу», — отмахнулся я. «Красотка! Не то что та первая. Хотя вкусы у всех разные. Так держать я полностью поддерживаю. Может мне выйти погулять на пару часиков? А ты тут сообразишь мне ещё пополнение для армии дронов?» «Повелитель! Я нашел его, честно! Верю, верю!» «Я совершил утренний облет», — торопливо начал он свой доклад. «Я обнаружил этот дрон на крыше одного из домов, полностью разряженный, всеми забытый. Я провел анализ. Согласно данным из его бортового журнала, он находится в статусе потерян уже больше 14 земляных суток. А по законам планеты Кхазар, вещь, оставленная без присмотра более чем на 10 стандартных циклов, считается нечаянной». «Интересно», — хмыкнул я, — «а по законам Валариса, если мне не изменяет память, весь считается утерянной только после тридцати циклов. Что же ты выбрал именно те законы, которые нам выгодны «Э-э-э...» — Сириус явно не ожидал такого вопроса. «Я действовал в интересах Роя, Повелитель!» «Молодец! Сириус, красава! А пульт от него там рядом не валялся?» «Пульт?» Дрон снова запаниковал и сорвался с места. «Я сейчас! Я найду!» «Стоять!» — рявкнул я. «Знаю я, как ты найдешь. Еще у одного дроновода в этом городе пуль случайно пропадет. Сиди уж, потом что-нибудь придумаем». Я отправился на кухню. Мечты о чашке бодрящего кофе были разрушены жестокой реальностью. На полке стояла та самая банка с отвратительным порошком. Я поморщился, но все же заварил себе эту бурду, мысленно пообещав, что это в последний раз. Пока завтракал, размышлял о том, что пора бы уже обзавестись нормальной едой и вещами, а на все это нужно раздобыть еще немного денег. Мои гопники-дружинники пока молчали, а ресурсы были нужны прямо сейчас. Я быстро собрался, метнулся на рынок, где без зазрения совести продал пару оручьих колец и несколько пряжек с их ремней. Выручка составила смешные 80 рублей — Но на эти деньги я смог купить еще немного старых плат и прочего электронного мусора. На обратном пути заглянул в строительный магазин. Место, где пахло древесиной и металлом. Продавец, скучающий мужчина в синем комбинезоне, с удивлением смотрел, как я скупаю не самые ходовые товары. «Моей целью были пневматические строительные пистолеты, стреляющие гвоздями». Я забрал все шесть, что были в наличии, и прихватил к ним больше двухсот обоим с гвоздями. По дороге домой уже по традиции заскочил за шаурмой и нормальным кофе. А вернувшись домой, обнаружил еще одного жильца. На диване, свернувшись клубком, спал угольно-черный кот. «Это еще кто?» Я удивленно посмотрел на Сириуса. Повелителю он сам пришел?» — развел манипуляторами дрон. Я проверил, это обычный кот без микрочипов или идентификационных меток. Судя по его состоянию, он бродячий. Вероятно, забрался по пожарной лестнице или через балконы соседей. Высота не проблема для таких созданий. Они мастера карабкаться. Я вздохнул, поставил сумки и присел на корточки. Ну, привет. Я почесал кота за ухом. Тот открыл один зеленый глаз, лениво зевнул и, решив, что я не представляю угрозы, снова уснул. Я осторожно погладил его по спине. Странно, но животные мне всегда нравились. В них есть какая-то первобытная честность, которой так не хватает людям. Сириус так и не смог понять мои привязанности к органическим формам жизни. Он вообще считал, что заводить живых существ, которые не приносят практической пользы, вверх нелогичности. Хотя в многомерной эта любовь могла выйти боком. Никогда не знаешь, чье создание ты сейчас гладишь. Одно дело – просто безобидный питомец. Совсем другое – если эта милая зверушка принадлежит какому-то вроде Пандоры или, что еще хуже, Викториану. Последний был ученым до мозга костей. Если кто-то навредит одному из его бесчисленных творений, которых он создает из научного интереса, то в ответ может прилететь целый флот, из которого хлынет армия генетически модифицированных чудовищ. И все это не злость, а просто потому, что Викториан искренне считает, что его эксперименты должны быть защищены любой ценой. Его логика проста. Каждое создание – это уникальный результат научного исследования, и уничтожение даже одного из них равносильно преступлению против прогресса. А прогресс для Викториана – это святое. Возможно, поэтому его творения были так преданы ему. Мои дроны, кстати, чем-то похожи на его творение – Ни один из них никогда меня не предаст, не потому что не может. Я специально оставил им такую возможность, лазейку в мышлении. Свобода воли величайший дар, и я не собирался его отнимать. Но они не предавали никогда. Ладно, я хлопнул в ладоши. Сириус, я обещал тебе друга, и я его сделаю. Повелитель, я уже говорил, из этого хлама ты недооцениваешь магию Техноса, мой друг, парировал я. И меня «А ну, упадай мне, то двигатель от пылесоса». Работа закипела. Я снова погрузился в магию техносов. В воздухе заплясали голографические схемы. Сириус, следуя моим указаниям, подносил детали, а я магии перестраивал их, меняя саму их суть. Старые платы становились новыми вычислительными блоками. Разбитые навигационные модули превращались в систему наведения. Корпус, найденной Сириусом модели, был полностью переработан. Я встроил в него улучшенные двигатели, более мощный источник питания и, конечно, основное вооружение – модифицированные гвоздометы. Они были не просто вставлены в корпус. Я изменил их конструкцию, добавил систему наведения и увеличил мощность выстрела. Через час на столе стоял новый дрон. Он был крупнее своего донора, с усиленными лопастями и двумя небольшими, но ловкими манипуляторами – Выглядел он, конечно, как кустарная поделка, но я знал, что внутри у него мощь, которой позавидовали бы многие местные инженеры. «Сириус, принимай командование!» Дрон-помощник быстро синхронизировался с новичком. «Контакт установлен! Дрон-2 готов к работе!» – отрапортовал он. Я покачал головой. «Не Дрон-2. Назовем его Гвоздик. Продемонстрируй боевые навыки». Гвоздик сделал несколько точных выстрелов в стену. «Неплохо», — кивнул я. «Маскировки и щитов у него нет, так что его тактика — внезапный удар из тени». Я подошел к новому дрону. Снова магия, снова руны. Наложил на него заклинание, приглушающее звук его двигателей. Теперь и он летал почти бесшумно, издавая лишь легкое жужжание, похожее на полет крупной мухи. «Идеально. А теперь...» Я склонился над планшетом, на котором Сириус уже вывел трехмерную карту резиденции Воропаевых. «Гвоздик отправляется сюда. Его задача — постоянное наблюдение за моими сестрами. Маскировка, скрытность, никаких контактов. Он будет их телохранителем». «Но повелитель, — возразил Сириус, — полную безопасность этот дрон обеспечить не сможет». «Я знаю. Его задача — защита от человеческого фактора» от пьяных охранников, от излишне наглых слуг и прочим рази. Если кто-то решит проявить к ним неуважение, гвоздик должен будет деликатно объяснить, что так делать не стоит. Одного-двух гвоздей в коленную чашечку будет достаточно. Я мог бы спасти сестер прямо сейчас, отправить Сириуса, который без проблем вынес бы всю охрану и вытащил девчонок. Но что дальше? Мы стали бы беглецами, их бы искали по всей империи. Скрываться с двумя девушками, не привыкшими к такой жизни, было бы практически невозможно. Сейчас, пока они в плену, они ценный актив, их жизнь в относительно безопасности, и у меня есть время на подготовку. У него отличная оптика и чувствительные микрофоны. Продолжил я. Он будет моими глазами и ушами. Лети, гвоздик. Протокол защиты семьи активирован. Дрон беззвучно вылетел в окно, и тут я услышал тихое мяу. Обернувшись, я увидел кота. Он сидел на диване и невозмутимо умывался. Я покачал головой, подошел к коту. Тот задрал голову, посмотрел на меня своими огромными зелеными глазами и снова мяукнул, требуя внимания. Я опустился на корточки и почесал его за ухом. Кот тут же замурчал, как маленький трактор, и начал тереться о меня. «Странное чувство. Я, Феликс Бездушный, Повелитель Роя», Тот, чье имя заставляло трепетать целые миры, сейчас сидел на полу в захудалой квартирке и гладил бездомного кота. И мне это нравилось. Пока Гвоздик нес бесшумное дежурство возле резиденции Воропаевых, я решил, что пора всерьез заняться собой. Направил потоки энергии по всему телу, заставляя их вибрировать, растягивая и укрепляя мышечные волокна. Процедура была адски болезненной — Но у меня было одно явное преимущество перед любым одаренным в этом или любом другом мире. У меня не было души. Когда обычный маг проводит над собой подобные манипуляции, он страдает вдвойне. Физическая боль – это только половина беды. Куда страшнее боль ментальная, дача которой бьет по самой сути живого существа, по его душе. Многие не выдерживали, сходили с ума или попросту сгорали». Я же мог проделывать удивительные вещи. Например, перенаправлять болевые ощущения, просто отключал их от своего физического тела, отправляя в ту пустоту, где должна быть моя душа. Это было похоже на то, как сбрасывают излишнее давление в паровом котле. Конечно, этот трюк не убирал боль полностью, но он делал ее терпимой. Превращал из истязания в простой фоновый шум, на который можно не обращать внимания. Такая тренировка была в десятки раз эффективнее и быстрее, чем у любого одаренного. Тело быстро адаптировалось, становилось сильнее, выносливее. Но даже так, я понимал, до моей прежней формы было еще очень далеко. Закончив, я принял холодный душ и прошелся по квартире. Сириус уже разложил и аккуратно рассортировал очередные трофеи, арсенал впечатлял, пистолеты с самых разных систем и калибров. Несколько коротких автоматов, пара помповых ружей с десяток ножей, мачете и даже один брутальный тесак, которым можно было рубить небольшие деревья. Разнообразие радовало. Похоже, Сириус прошлой ночью славно потрудился, разоружая местный криминалитет. Я взял в руки короткий пистолет-пулемет, повертел его, оценивая. «Придется продать. Огнестрельное оружие — это хорошо». Но сейчас для меня важнее были деньги и ресурсы на создание новых дронов. Быстро собрал в портативную сумку пистолеты и автоматы, оставив себе только один надежный пистолет и несколько ножей. Холодное оружие решил пока придержать. Его было слишком мало, чтобы выручить приличную сумму. А место в сумке оно занимало. Лучше подкопить и продать все разом. Как только я вышел из подъезда, то сразу наткнулся на свою дружину. Михич, Дылда и Щербатый сидели на корточках у стены и о чем-то оживленно шептались. Увидев меня, они тут же вскочили. «Паря, а мы как раз к тебе!» — радостно сообщил Михич. «Мы это, сходили к Ваське. Сбагрили ему все орочье барахло. Он протянул мне пачку мятых купюр. Я пересчитал. Четыреста рублей, не густо, но для начала сойдет. Молодцы!» — кивнул я. «А это что?» Мой взгляд упал на пакеты, стоящие у их ног. Из одного торчала коробка с пиццей, из другого — горлышки бутылок с пивом. «Так это...» — замялся Дылда. «Мы решили, типа, отметить наше боевое крещение, и тебе вот взяли... Ну, чтобы по-свойски». Я удивленно посмотрел на них. Пицца и пиво. В прошлой жизни мои генералы, возвращаясь с победой, приносили мне головы вражеских командиров — «Уникальные артефакты и планы захваченных городов». «А эти принесли пиццу». Но почему-то это простое подношение тоже тронуло меня. Чертова человечность!» Оставшись от прошлого владельца телу, снова давала себе знать. «Спасибо», — кивнул я, — «но пить с вами не буду, у меня дела». Я оставил их отмечать, а сам отправился на рынок. Дорога до подпольной мастерской моего азиатского друга заняла немного времени. Тетя Люся на входе уже не задавала лишних вопросов, а лишь молча кивнула в сторону заветного коридора. Азиат, которого, как я выяснил, звали Тян, встретил меня сдержанной улыбкой. «Снова ты, везутий парень!» «Сто принес на этот раз!» Я молча выложил содержимое сумки на стол. Глаза Тяна сразу же заблестели. Он быстро профессиональным взглядом оценил товар. «Гулял по лесу, гулял», – начал я свою легенду. «И вдруг смотрю, еще одна сумка лежит. Открыл, а там...» «Да ладно», – махнул рукой Тян. «Сказки про лес Мозес оставит для полиции. Мне все равно, где ты это берез. Главное, чтобы товар был чистый. Его люди быстро проверили оружие по своим базам. Все в порядке, босс, стволы нигде не светились». «Хорошо», – кивнул Тян. Ты принёс хороший товар. И много. Думаю, мы сможем стать постоянными партнерами. Он отсчитал мне внушительную пачку купюр. 500 рублей. Неплохо для утренней прогулки. Мне нравится, как ты работаешь, добавил он. Быстро, тихо и без лишних вопросов. Таким, как ты, мы всегда рады. Я убрал деньги и уже собирался уходить, когда он меня кликнул. Кстати, парень... Если вдруг наткнешься на что-то... необычное, ну ты понимаешь, артефакты, технологии, которых нет на рынке, за такое я платил совсем другие деньги. Я молча кивнул и вышел. 500 рублей приятно грели карман. На них я снова накупил на рынке целую гору электронного мусора и еще два старых сломанных дрона. Маленькие, маневренные, размером с ладонь. Идеальные заготовки для разведчиков. По пути домой меня догнал знакомый запах шаурмы. Устоять было невозможно. Вернувшись домой, я первым делом поставил на стол пакет с едой и вывалил на пол новую порцию деталей. «Сириус, у нас пополнение!» «Повелитель, вы снова принесли этот хлам?» «Мои сенсоры фиксируют в нем следы органического разложения. Кажется, в одном из этих блоков питания кто-то умер». «Да ладно, не драматизируй». «Это просто пара дохлых тараканов, ну и, возможно, немного плесени». Сириус, увидев новых дронов, презрительно фыркнул, почему-то обозвав их кастратами. «Но я уже видел в них потенциал. Эти малыши были не для боевых задач, а для разведки и скрытого наблюдения». Я разобрал их до винтика, заменил устаревшие платы на новые модификации, добавил миниатюрные камеры с высоким разрешением и микрофоны, способные уловить шепот за десяток метров. Источники питания я усилил, встроив компактные батареи, для маскировки нанес на их корпуса те же шумоподавляющие руны, что и на гвоздика. Теперь они двигались практически бесшумно, сливаясь с фоном городской суеты. «Назовем их «Стрекоза-1» и «Стрекоза-2», — сказал я Сириусу, заканчивая сборку. «Стрекозы?» — переспросил дрон. Его сенсор скептически мигнул. «Они скорее похожи на мух-повелитель. Маленькие, надоедливые и... и крайне полезные в умелых руках», — закончил я за него. «Они будут нашими глазами в небе. отправляй их на зарядку, а потом протестируем». И тут в дверь постучали. «Это снова были мои дружинники». Они притащили еще мешок электроники и, сияя как начищенные пятаки, вывалили все на пол. Я быстро все оценил и отсчитал им их долю. «Паря, мы тут что услыхали?» — понизив голос, начал Михич. «Говорят, орки совсем озверели. Вчера ночью на деревню за городом напали. Там портал прямо в центре открылся. Сотня тварей вывалилась. Но что их погоняли, портал закрыли. Но часть орков в лес ушла. Теперь там шарится целая банда. Они еще долго рассказывали мне местные новости и сплетни. Я слушал Кивал, а сам думал о своем. Информация — это тоже ресурс, и сейчас он тек ко мне рекой. Когда они ушли, пообещав принести новую партию товара, я отправил Сириуса на разведку в окрестности той самой деревни, где якобы шастали орки. Оставшись один, решил не терять времени — Кот, которого я мысленно окрестил угольком, дремал на диване, изредка подергивая хвостом во сне. Пошел на кухню и достал из шаурмы несколько кусков мяса. Кот мгновенно проснулся, потянулся и, учуяв аппетитный аромат, соскочил с дивана. Начал тереться мои ноги. Я выложил мясо на блюдце, и уголек накинулся на угощение так, как будто не ел целую вечность. Пока он урчал над своей трапезой... Я решил заняться делами. Взгляд упал на кучу электронного хлама, сваленного прямо посреди комнаты. Пора было превратить этот мусор в нечто полезное. Я сел за стол, разложив перед собой гору проводов, плат, ржавых микросхем и обломков корпусов. Магия техносов потекла через мои пальцы. Каждая деталь, даже самая убитая, имела потенциал. Нужно было только правильно ее переосмыслить. Я начал сортировки, отделил рабочие элементы от тех, что годились только на запчасти. Платы с выгоревшими чипами аккуратно очищал от нагара, не повреждая структуру. Перепутанные провода я распутывал и тестировал на проводимость, пропуская через них слабый магический импульс. Те, что держали заряд, отправлялись в одну кучу, остальные в другую, для переработки в изоляцию или проводники. Следующим шагом было создание новых модулей. Из старого процессора, от сломанного телефона, я выжил небольшой вычислительный блок, добавив к нему пару самодельных конденсаторов, который сварганил из обрезков металлических пластин. Магия позволяла мне не просто соединять детали, но изменять их свойства. Металл становился прочнее, проводники эффективнее, а изоляция практически неуязвимой для внешних помех. Работу прервал Сириус, он установил со мной прямую мысленную связь. Это было затратно для него и для моего ослабленного тела, но ситуация, видимо, была экстренной. «Повелитель, срочно! Требуется ваше вмешательство!» Картинка, которую передал Сириус, была неутешительной. Он находился за городом, зависнув над небольшим лесным массивом. В центре этого массива на поляне стоял деревянный домик, видимо, один из немногих на заброшенной базе отдыха. «В этом домике три тепловые сигнатуры – мужчина, женщина и ребенок. А вокруг дома три более крупных и агрессивных сигнатуры – арки, которые ломились внутрь. Отец семейства, судя по всему, подпер дверь шкафом, но это была лишь временная мера». «Они не продержатся долго», — продолжил Сириус. «Протокол запрещает мне прямое вмешательство в конфликты местных форм жизни. Но также протокол обязывает меня защищать разумную жизнь от немотивированной агрессии. Директивы противоречат друг другу. Мне нужен ваш приказ, повелитель». Я нахмурился. Снова дилемма. «Вмешиваться — значит нарушить протокол невмешательства и рискнуть раскрыть себя». «Не вмешиваться — значит позволить погибнуть невинным». «Сириус, полное сканирование местности в радиусе 500 метров. Ищи все, что может нам помочь». Картинка перед глазами сменилась на схему. «Сириус облетел территорию, и тут я увидел то, что нам было нужно. В метрах в трехстах от домика, в гуще леса, стояла заброшенная конюшня, а рядом с ней старая полуразрушенная кузница». «Сириус, лети туда быстро!» Дрон бесшумно метнулся к указанной точке. «Что я должен искать, повелитель?» «Тяжелые металлические предметы. Наковальни или еще что-нибудь». Через несколько секунд Сириус передал новую картинку. Внутри ветхой кузницы, рядом со стывшим горном, лежали массивные кузнечные молоты. Ржавые, но все еще невероятно тяжелые. И в моей голове созрел план. Дерзкий, безумный, но единственно верный в этой ситуации». «Сириус, ты говорил, что хочешь научиться чему-то новому. Сегодня ты станешь артиллеристом. Бери молоты». «Принято, повелитель. Какова цель?» «Цель — гравитация, мой друг. Мы будем использовать ее как оружие». План был до гениальности прост. «Сириус должен был подняться на максимальную высоту прямо над домиком и сбросить молоты. Рассчитав траекторию с точностью до миллиметра, он превратит их в смертоносные снаряды» кинетические удары, которые обрушится на орков с небес. Никакой магии, никаких выстрелов. Просто несчастный случай. Кто знает, может над лесом пролетал старый транспортник, с которого и свалился этот хлам. Дешево, сердито и, главное, абсолютно анонимно. Сириус, у тебя одна попытка. Рассчитай все. Ветер, влажность, сопротивление воздуха. Ошибки быть не должно. Расчеты производится, повелитель. Траектория будет идеальной. Тогда начинай. База отдыха. Лесная сказка. Антон считал, что заслужил этот отдых. Черт возьми, да вся семья его заслужила. Первый отпуск за два года. Два года похоты на заводе в две смены, чтобы закрыть ипотеку и наконец-то вздохнуть свободно. База отдыха «Лесная сказка» конечно была далека от сказки. Старенькие домики, порошим хом, туалет на улице, а из развлечений мутная речка до да мангал. Но это было неважно. Важно было то, что они были здесь вместе, вдали от города, от шума, от вечной нехватки денег. Запах шашлыка смешивался с ароматом сосновой хвои. Антон с удовольствием перевернул шампуры, любуясь румяной корочкой, которая медленно покрывала мясо. Он уже вовсю предвкушал, как они с женой Ларисой и дочкой Дашенькой будут сидеть на веранде и ужинать. Именно поэтому, когда из-за деревьев раздался сначала испуганный визг дочери, а потом отчаянный крик жены, Антон не сразу понял, что происходит. Первая мысль – змея. Или, может, Дашенька упала и ушиблась, а потом увидел их. Мозг отказывался верить глазам. Три огромных зеленокожих существа с торчащими из нижней челюсти клыками преследовали его семью – орки. Те самые, о которых он читал в новостях – и видел в документальных фильмах. Он думал, что это происходит где-то там, далеко, на границе в аномальных зонах, но не здесь, не в 10 километрах от города на захудалый базе отдыха. «Антон!» Истошный крик жены вырвал его из оцепенения. Он схватил первое, что попалось под руку, тяжелую металлическую кочергу, которая мешал угли. «В дом! Быстро!» Они влетели внутрь. Антон с грохотом захлопнул дверь и навалился на нее всем весом, пока Лариса пыталась закрыть засов. «Что это? Антон, что это?» – рыдала она. В дверь ударили. Сильно, так что доски затрещали. Арки, выдохнул Антон. Новый удар еще мощнее. Дверь прогнулась, щепки полетели внутрь. «Они ее выбьют!» – в ужасе прошептала Лариса. Антон, стиснув зубы, оглядел комнату в поисках чего-то, что могло бы помочь. Его взгляд упал на старый громоздкий шкаф в углу, тяжелый, дубовый, с облупившимся лаком. Это была их единственная надежда. «Лариса, помоги!» – крикнул он, бросаясь к шкафу. Вдвоем, напрягая все силы, они потащили шкаф к двери. Деревянные ножки скрипели, сарапая пол, но шкаф медленно, но верно двигался. Удары в дверь становились все яростнее, и Антон слышал утробное рычание орков снаружи. Дашенька, забившись в угол, тихо всхлипывала, прижимая к себе старую плюшевую игрушку. «Мама, мне страшно!» «Все будет хорошо, солнышко!» Прошептала Лариса, хотя ее собственное лицо исказило гримаса ужаса. «Давай, еще немного!» Подбадривал Антон, чувствуя, как пот заливает глаза. Наконец, шкаф с глухим стуком уперся в дверь. Антон навалился на него плечом, проверяя, выдержит ли. Дверь снова содрогнулась от удара, но шкаф устоял, лишь слегка качнувшись. Лариса тяжело дыша подтащила к шкафу еще и старый комод, чтобы добавить веса. Они забаррикадировали вход как могли, но оба понимали, это лишь временное спасение. Орки были слишком сильны, а дверь, хоть и крепкая, долго не выдержит. «Что нам делать?» – прошептала Лариса, и ее глаза были полны ужаса. «Они нас убьют. Антон...» «Не убьют. Я что-нибудь придумаю. Главное — держаться вместе». Он схватил кочергу и встал перед семьей, готовый драться до последнего. Но в глубине души Антон понимал, что против трех орков с голыми руками у него нет шансов. Он бросил взгляд на крохотное окошко — единственный путь отступления, но там за стеклом уже мелькали тени. Орки не дадут им сбежать. «Лестница на чердак. Последний шанс». «Туда, быстро!» Они взлетели по скрипучим ступеням, и Антон, забравшись последним, захлопнул за собой тяжелый чердачный люк. Они забились в самый темный угол пыльного чердака. Сквозь щели в полу было видно, как в дом ввалились трое орков. Они рычали, круша всю мебель. «Здесь есть окно!» – прошептала Лариса, указывая на маленькое окошко в крыше. «Мы можем выбраться!» «Выбраться? Куда? На крышу?» «Это была ловушка!» Но другой дороги не было. Антон выбил раму плечом, помог выбраться жене и дочери, а затем вылез сам. Они стояли на покатой крыше, покрытой старым шифером. Орки не заставили себя долго ждать. Один из них, самый крупный, с легкостью подтянулся и выбрался на крышу. За ним показались еще двое. Все, это конец. Антон посмотрел на жену, на дочку, которая прижалась к матери и дрожала всем телом. Вся его жизнь была в этих двух женщинах, и сейчас он их потеряет. Он знал, что должен что-то сделать. Единственный шанс, который у них был, — это он сам. Если он сможет сбить с ног хотя бы одного орка и улететь вместе с ним вниз. Да, он упадет, сломает ногу или руку, это точно. Но и тварь, возможно, сломает себе шею. Он заберет с собой хотя бы одного. Может, это даст его семье несколько лишних секунд. «Почему?» Пронеслось в голове. «Почему именно мы? Первый отпуск за два чертовых года!» Он поднял глаза к чистому голубому небу, мысленно обращаясь ко всем богам, в которых никогда не верил. «Лариса, Дашенька, закройте глаза!» Тихо сказал он. «Папа сейчас совсем разберется». «Точно!» — дрожащим голосом спросила дочка. «Точно!» — твердо ответил он. «Я люблю вас!» Он уже приготовился к последнему рывку своей жизни, когда сверху донесся странный, едва уловимый свист. А потом раздался глухой влажный шлепок, как если бы на асфальт сбросили огромный мешок с мокрым мясом. «Шмяк!» Один из орков, стоявших на краю крыши, дернулся и как подкошенный, рухнул вниз. «Шмяк!» Второй орк, который уже заносил топор над головой Антона, замер, а потом его голова просто взорвалась кровавым фонтаном. Тело повалилось на бок, забрызгивая черепицу мозгами. Шмяк! Третий, самый крупный, успел только удивленно развернуться, прежде чем невидимая сила ударила его в грудь с такой мощью, что его торс буквально развалило пополам. Он пролетел несколько метров и свалился с крыши. Антон стоял, оцепенев, не понимая, что происходит. Он медленно подошел к краю крыши и посмотрел вниз. Три изуродованных тела орков лежали на траве. Он посмотрел наверх. В чистое голубое небо. Ничего, ни вертолета, ни самолета. Пустота. Спасибо, прошептал он, не зная, к кому обращается. Большое спасибо! «Да не за что!» – раздался прямо у него над ухом слегка механический голос. «Обращайся!» Антон вздрогнул и резко обернулся. «Никого!» «Кто? Кто ты?» – прошептал он в пустоту. «Я Сириус!» Мужчина посмотрел на свои дрожащие руки, потом на тела орков, потом снова на небо. «Я запомню!» Он еще не знал, что пока он приходил в себя на крыше, невидимый спаситель уже обчищал трупы внизу. С тел орков исчезли оружие, амулеты и даже дорогой защитный артефакт, который его владелец так и не успел активировать. Антон вообще ничего не видел, кроме слез радости, на лице своей жены. Когда на базу отдыха прибыли агенты АБВ, они застали странную картину. Мужчина обнимал жену и дочь и все время повторял одно и то же. «Это все Сириус? Сириус!»